на празднование дня рождения. Нам ничего не оставалось, кроме как копать яму, то есть практически собственную могилу. Было просто ужасно. Так Ван Гю начал свой рассказ. Он сказал, что точно не знает, где это произошло, но предположил, что они были где-то неподалеку от города Йоджу, провинции Кенги. В то время солдатам был дан строгий приказ расстреливать любого, кто перешёл линию фронта и не смог подтвердить свою личность, поскольку любой вполне мог оказаться шпионом, подосланным врагом. Из-за вступления в войну и стремительного продвижения на юг войск коммунистического Китая Ван Гю и его старший брат Сон Гю покинули Сеул в такой спешке, что не смогли забрать с собой хоть какие-то документы, подтверждавшие их личность. Более того, они оба говорили с сильным северокорейским акцентом, а это означало, что при малейшем подозрении у них не было никаких шансов оправдаться. Вот бедняги, госпожа Ким, сморщив нос, цокнула языком. Собравшиеся в комнате люди все сразу затихли. Сегодня был день рождения Сунгю. Руководители компании, в которой он работал, праздновали в гостинной, а несколько человек из родного города Сонгю с Ким удалось связаться, сидели в комнате напротив. Сонгю, один из членов правления строительной компании, всегда говорил, что жизнь это штука несложная. Главное надо просто наслаждаться вкусной едой и напитками, когда у тебя есть на это деньги. Так получилось и с его днем рождения. Он пригласил всех и руководство фирмы, и знакомых земляков. «Но как так вышло, что только вы двое так сильно задержались?» — спросил Кюхо, который очень любил поговорить и всюду совал свой нос. «Мы не специально запоздали, а из-за характера моего брата. Очень уж он ответственный. Тогда мы оба служили в Сеульском отделении Северной антикоммунистической молодежной лиги». Мой брат занимал там высокую должность, так же как сейчас. И сначала эвакуировали всех сотрудников, именно поэтому мы оказались последними. Странно, но всё произошло действительно очень быстро. Все улицы вдруг в одночасье опустели, словно весь город освободили, чтобы поселить других жителей. Образовалась полная пустота, которую пока ещё никто не занял. Жуть, да и только, просто мороз по коже. Было вроде бы около 6:00 вечера. Зимой в 6:00 уже темнеет. Но тогда в окнах домов не было огней и никаких следов пребывания людей. В городе стояла непроглядная тьма. Только изредка были слышны звуки проезжавших машин, но и они были где-то очень далеко. И тоже носились с огромной скоростью, словно бежали, чего-то испугавшись. Всё так быстро удалялось, что казалось, остались только мы с братом. Я спросил его: "Почему мы до сих пор ещё здесь?" Только тогда он вроде бы пришёл в себя и сказал: "Бежим отсюда". Так мы направились на юг, как раз незадолго до того, как начался артобстрел. Сигнал того, что новые хозяева города скоро прибудут. Весь город наполнился дымом и грохотом разрушения. Из-за всех сил мы бежали в сторону острова Туксом на реке Ханган. К счастью, река была покрыта льдом. Госпожа Ким и все, кто слушал эту историю, сидели очень напряжённо, не решаясь даже сглотнуть слюну. Всю ночь мы то бежали, то шли. Одета мы были в куртке армии США, по спинам стекал пот. Начинался рассвет, но мы даже не представляли, куда дошли. Где-то рядом тянулась цепочка невысоких холмов, и мы начали спускаться в долину. Полярная звезда, сиявшая над головой, была непривычно яркой. Чему-то мне стало грустно. Свет звёзд ранним зимним утром казался таким холодным. Мы по-прежнему находились в полной пустоте. и масштаб пустоты становился все больше и больше по мере продвижения на юг. Везде царила тишина, вдалеке не было слышно ни одного петуха, хотя обычно в это время раздавалось только их пение. Казалось, что теперь мы спасены, однако все было очень странно. Ван Гю окинул взглядом гостей и, словно сам увлекся своей историей, на секунду прервал рассказ. «Эй, Индхэ, дай мне сигаретку!» Индхэ поспешно протянул ему всю пачку. Казалось, что для Индхэ сама просьба была большой честью. Ван Гю вытащил одну сигарету и сунул ее в рот. Индхэ сразу же предложил ему зажигалку. Вот так братья преодолели спуск к каменистой и не очень глубокой долине. У подножия холмов тут и там можно было заметить маленькие огородики среди молодых сосен, заполнявших долину, а рядом были еще и рисовые поля. Как только братья вступили на тропинку между полями, очень близко раздался окрик. «Руки вверх!» Мы вскинули руки вверх. Краем глаза я увидел, что это были наши солдаты. Они осторожно подошли к нам с нацеленными на нас винтовками. Их меховые шапки были низко натянуты на уши. Они остановились прямо напротив нас. «Откуда идете?» «Из Сеула», — спокойно ответил Сон Гю, держа руки на затылке. «Рад вас видеть». Мы находимся у своих. Так получилось, что нас задержали дела, и мы смогли покинуть город только сейчас. Заткнись. У тебя сильный северокорейский акцент. Откуда вы? Да, это так. Мы беженцы. Перебрались на юг из города Сыной-Джу в 47-м. Сейчас живем в Сеуле в районе Чхан-Си, на округе Тон-Думен. Реально, я работаю в отделе по общим вопросам Северной антикоммунистической молодежной лиги. Я замдиректор организации. Да? И откуда мы можем узнать, правда это или нет? Давай кругом и вперед!» Они повели нас через Сосновую рощу. Должно быть, это было разведывательное подразделение. Шансов убедить их у нас не было, так как не было никаких документов, удостоверяющих личность. При этом мы оба не до конца понимали всю серьезность ситуации, и поэтому были довольно беспечны. Мы думали, что везде будет так, как в Сеуле. Мы думали, что везде будет так, как в Сеуле. Одно упоминание Северной антикоммунистической молодёжной лиги откроет перед нами все двери. Это была важная организация, но в отличие от Сеула, здесь она была почти неизвестна. Я понял, что нам крышка. Когда мы зашли в глубь леса, один солдат по-прежнему охранял нас, а другой парадцей связался со старшим. От их разговора кровь застыла у меня в жилах. Что? Просто разобраться с ними? Один из них говорит, что работает в Северной антикоммунистической молодёжной лиге, но у него сильный северокорейский акцент. Они оба в куртках американской армии. Ясно? Вас понял. Похоже, им приказали привести нас в командный штаб. В этот момент Сонгю глубоко вздохнул, а на его лице появилось выражение беспокойства. Видимо, он наконец осознал, насколько всё серьёзно. Солдаты повязками завязали братьям глаза, сказав, что это приказ начальства, и снова повели их, будто бы сопровождая преступников на казнь. Они шли еще минут десять. Это был примерно взвод солдат. К нам подошел один офицер. Он выглядел намного моложе Сонг Ю. И здесь нам не удалось с ним поговорить. Каждое сказанное нами слово только усугубляло наше положение. В подобной ситуации слова не воспринимались ими за правду. Скорее наоборот, они пытались переврать их так, чтобы подтвердить свои собственные сомнения. Трудно было поверить, но они говорили, что вражеские шпионы как раз будут пытаться выдать себя за сотрудников Северной антикоммунистической молодёжной лиги. По их словам, если бы враг попытался внедрить своих шпионов, то они безусловно прошли бы обучение, всевозможные тренировки, чтобы уметь отвечать гладко и убедительно. Мы не знали, что на это ответить. Какие доказательства мы могли им предоставить? У меня даже промелькнула мысль, что кто-то из солдат, даже узнав нас, не посмел бы поручиться, боясь навлечь подозрения на себя. Молодушный человек вполне мог поступить так в подобной ситуации. Брат все еще надеялся, что среди военных обязательно найдется знакомый, с которым он сталкивался по работе, и тот не колеблясь в ступице за нас. Но время было уже не то. Офицеры на фронте уже получили приказ от высшего стоящего командования разбираться со всеми, у кого не было при себе удостоверений личности. Солдаты связывались с начальством по поводу задержанных только для того, чтобы поставить его в известность. Если начальство отдавало приказ ликвидировать подозреваемых, то можно было прощаться с жизнью. Однако можно сказать, что братьим повезло. И вместо расстрела им снова завязали глаза и повели дальше в тыл. Когда не прошли ещё минут 20, вокруг стали слышны голоса. Это было ужасное чувство. Ждать смерти с завязанными глазами было намного страшнее. Возникло реальное ощущение того, что нас смотрит тебе прямо в глаза. Однако повязки снова сняли. Свет ослепил глаза. По лицу Сонгю я видел, что всё кончено, но на нём не было и следа страха, только понурое смирение, говорившее о том, что он готов подчиниться судьбе. Там, куда нас привели на этой трассе, располагалось примерно рота солдат, и они были в довольно хорошем настроении. Неподалёку виднелись несколько домов с соломенной крышей. Из обрывков разговоров, которые я смог услышать, я понял, что командира в тот момент на месте не было. Только сейчас я понимаю, что задача этого и подобных подразделений состояла в том, чтобы по мере продвижения врага на юг не идти на прямое столкновение с ним, а отступать до определённых позиций. Не знаю, какая из задач стояла перед этой ротой солдат, если рассматривать ситуацию в целом, но выглядели они довольно расслабленными и совсем не походили на отступающие части. Линия фронта зигзагом проходила в районе 38-й параллели, поскольку на отдельных участках враг продвинулся довольно глубоко, а где-то союзники удерживали фронт и начали отступать значительно позднее. Линии связи, казалось, были проложены так, что части на фронте могли связаться как между собой, так и с командными штабами, находящимися в тылу. Они постоянно могли обмениваться информацией о передвижении врага на участках, за которыми следили. В любом случае, солдаты этой роты были удивительно спокойными. Не было никакого ощущения того, что они отступали, так как командира не было на месте, то очередной допрос учинил нам его заместитель в звании старшего лейтенанта. Результаты были прежними. У нас не было ничего, чтобы подтвердить свои личности. А среди сотен солдат не нашлось ни одного знакомого лица. Старший лейтенант был хорошо сложен, темнолицей, такой же большой и широкоплечий, как и Сунг Ю. Фигура довольно внушительная. У него был акцент, характерный для северной провинции Хамган. Он задал всего пару вопросов, повернулся к одному из своих солдат и как ни в чём не бывало приказал. «Отведи обоих к въезду в деревню. Пусть каждый выкопает себе могилу. Когда вернётся командир, я узнаю у него, что с ними делать, и сообщу тебе. Возможно, он останется в штабе, поэтому сообщи по рации, если ямы будут выкопаны. Отправляйся в два часа. Это всё. Давай, готовься». В тот момент мы были уверены, что это конец. Сонгю тоже растерялся. Он пробормотал. «Мы что, должны это покорно принять?» Так трудно найти человека, знающего нас. Но этот человек, звание старшего лейтенанта, посмотрел на нас, и его полное отвращение взгляд говорил. Ублюдки. Пара северокорейских ублюдков. Затем приказал. Эй, сержант Ким, веди этих сукиных сынов прочь. Проверь, заряжена ли у тебя винтовка. И ни на секунду не спускай с них глаз. И так вот нас отвели к въезду в деревню. Глазе в этот раз нам не завязали. Время было такое, по-другому быть не могло. Многие тогда несправедливо пострадали, воскликнул белтливый Кьюхо. Легко так говорить, когда сидишь сейчас здесь. Окажись ты тогда на их месте, вряд ли бы так спокойно говорил об этом, возразил Инхэ с заметным недовольством. Он сидел рядом с Кьюхо. Инхэ был не единственным, кого задели слова Кьюхо. Все, кто был в комнате, посмотрели на него с отвращением. Но Кихо, что ему было вполне свойственно, пробормотал: "Что такого в том, чтобы смотреть на вещи с позиции сегодняшнего дня? Тем более они оба с нами, живые и здоровые. И вообще, как мы можем представить себя в такой ситуации? Это же невозможно. Вы все просто обманываете себя, если думаете, что можете вообразить, каково это оказаться на их месте. Ты идиот, заткни свою пасть. Не можешь помолчать?" Размахивая кулаком, сердито выкрикнул Индхе. «Врежь ему! Мы предупредили его, а он все равно никак не заткнется!» Даже госпожа Ким вступила в перепалку. Ван Гью продолжил свою историю. «Вы только подумайте. Мы чувствовали себя совершенно беспомощными. Я имею в виду, насколько бессмысленной была бы такая смерть. Как это все могло вообще произойти? Но мы ничего не могли с этим поделать». Солнце на зимнем небе слабо светило через тонкие слои облаков, что ещё больше мрачило всё происходящее. Нас отвели примерно на километр от везда в деревню. Наш конвоир-сержант был довольно низкого роста. Он шёл позади нас с винтовкой, перекинутой через плечо. Пальцем он указал на место, где мы должны были копать. Мы с Сонгю приняли за работу. Но кое-что показалось очень странным. Прямо рядом с нами была пустая яма. Она была глубокая, такие обычно используют для хранения нечистот из используемых под удобрение. Я уверен, вы видели что-то подобное в деревне, такие странно выглядящие ямы, которые наполняют доверху навозом, а потом закрывают толстой из ослонкой на время поседочного сезона. Была зима, так что яма была пуста. Что могло быть более подходящим для могилы? Всё, что нужно было сделать сержанту это выстрелить два раза и столкнуть туда наши тела. Яма была прямо перед его глазами, но он всё равно приказал нам копать рядом с могилой. Это было необъяснимо. О чём он думал? Может, он просто следовал данным ему приказом? А может, хотел дать нам ещё немного пожить, не задумываясь, насколько коротка такая срочка. Мне кажется, что было всего понемногу. Умный и смекалистый человек, родившийся в городе, никогда бы не стал стоять на холоде и смотреть, как мы копаем себе могилу. Он бы отвел нас обратно в штаб и рассказал начальству о своем открытии. «Сэр, нет нужды копать им себе могилы. Там уже есть пустая навозная яма. Как прикажете поступить?» Офицер, вероятно, ответил бы так. «Да, отлично. Младший сержант ЧВ, младший сержант Ли, идите с сержантом Кимом». Разберитесь с этими двумя и доложите о выполнении. Вот что могло бы произойти. Но сержант просто стоял и смотрел, как мы копаем землю рядом с пустой навозной ямой. На его лице не было абсолютно никакого выражения. Поначалу я сильно нервничал. Я был поглощён мыслью о том, что он всё-таки сообразит использовать яму, поэтому каждый раз, когда он на неё смотрел, моё сердце замирало. Это просто сводило меня с ума. Потом я начал понемногу успокаиваться. Внешний вид сержанта свидетельствовал о том, что он родился и вырос в деревне, и это успокоило меня. Он не был похож на тех, кто думает только о своих собственных интересах. Представьте себе, если бы это был кто-то из городских, он бы дошёл себе массу оправданий, чтобы ни минуто не мёрзнуть на холоде. Поэтому к сержанту я даже стал относиться с симпатией. А вот моему брату видно было абсолютно всё равно. Он сосредоточенно копал могилу. Поначалу было тяжело, потому что земля была промерзшей, но под верхним слоем был песок, поэтому потом дело пошло быстрее. Сам факт того, что копать могилу было так легко, мне казался жестоким и несправедливым. Сонгю откалывал лопатой замерзшую землю, а мне велел копать песчаную часть. Мы продвигались довольно быстро. Время от времени на лице Сонгю появлялось несчастное выражение. Он втыкал лопату в песок и бормотал. Если уж сужден умереть, то лучше так. Лучше умереть от руки своих, чем оказаться в руках врагов. При этом он искусно поссматривал на сержанта, словно говорил для того, чтобы тот услышал. А сержант стоял с винтовкой и с неизменным выражением лица курил сигарету. Весь его вид говорил: "Я ничего не знаю, просто делаю то, что мне приказали". Сонгю больше не мог скрывать своего разочарования. Чёрт возьми! Если я должен умереть, пусть так, но перед смертью я хотел бы выкурить сигаретку. Дайте мне сигарету. Сержант пару секунд колебался, но, посмотрев в сторону штаба, который находился в километре от нас, сказал: "Ладно, берите, но постарайтесь, чтобы не заметили. Курите, но продолжайте работать". Приказал он и дал нам по сигарете. Это были первые сказанные им за всё время слова, которые показались мне тогда даже смешными. Он сказал: "Продолжайте работать". Разве копание собственных могил и можно назвать работой? Это всё было абсурдно и глупо. Все слушатели в комнате вздохнули, будто соглашаясь с со словами Вангю. Однако их вздох был очень осторожным. В этот момент Кюхо хихикнув про себя сказал: "Все вы так вздохнули, словно сами оказались в том страшном месте. Ты можешь заткнуться. Хватит выпендриваться. Надоел уже". Неприязненно сказал Интхе. — Не стоит так сильно переживать. Дело-то уже прошлое. Просто смешно, как вы все вздыхаете по этому поводу, при этом зная, что они оба живы-здоровы и сидят сегодня с нами. — возразил Кюхо, глядя Индхэ прямо в глаза. — Хватит. Держи свое мнение при себе. — Хорошо, хорошо. Ты у нас самый умный. Только помолчи, пожалуйста. Высказавшись по этому поводу, все посмотрели на Кюхо с еще большим отвращением. — Да. А Ван Гю в этот момент, широко улыбаясь, обводил взглядом всю компанию, как бы спрашивая, «Вы закончили? Могу я продолжать свой рассказ?» И даже на Кюхо он посмотрелся с нисхождением. В общем, я копал и плакал, плакал и копал. Я выгребал несколько лопат земли, потом, не чувствуя ног, садился, выгребал еще немного, только чтобы снова сесть. «Брат, мы не должны умереть здесь, да? Ведь не должны!» говорил есть он геул молящим голосом Копать песок было легко, но с другой стороны мы копали не так быстро, как могло показаться. Мы выбрасывали песок из ямы, а он сыпался обратно. Я почему-то подумал, что это удача. Вдобавок наш охранник по-прежнему сохранял всё то же бесстрастное выражение лица. В деревне, расположенной в километре от штаба, виднелось несколько крестьянских домов. Когда мы были в штабе, я их не заметил, а с расстояния они казались удивительно мирными и спокойными. Ничто не указывало на то, что шла война. Соломенные крыши домов почернели от времени и непогоды. Ах да, я кое-что сейчас вспомнил. На одном из домов была новая ярко-желтая соломенная крыша. Мне стало любопытно, кто же это решился на починку крыши в разгар войны. Скорее всего, когда войска Республики Корея с союзниками вытеснили коммунистов на север, эти люди должны были подумали, что война закончилась. Хотя в то время, когда мы были пленниками, конечно же, все дома были пусты, так как всем пришлось снова бежать на юг. Тонкая струйка голубого дыма поднималась над деревней. Там было, наверное, домов 10. Я не помню, поднимался ли дым изо всех или только из нескольких дымоходов. Должно быть, повара готовили для роты погниза завтрак. Вид мирной деревни и зимний солнечный день почти свел меня с ума. Слушатели стали чуть менее внимательными. Весь их вид говорил, что лучше бы Ван Гю сократил свой рассказ, опустив копание в своих чувствах и длинное описание пейзажей. Но их глаза все еще были прикованы к рассказчику, что, казалось, доставляло тому большое удовольствие. После того, как поплакал, я почувствовал себя лучше. Мне стало спокойнее, легче. Погода была приятная. Небо полностью прояснилось, рядом чирикали воробьи. Заснеженные горные пики вдалеке выглядели величественными и совершенными. Довольно странно, но я не чувствовал голода. Даже мысль о скорой смерти немного отступила. Меня охватило настроение какой-то отрешённости. Я периодически брал в руки песчаную землю и растирал её ладонями. Почему-то и наш охранник не торопил нас заканчивать работу. Вокруг была только тишина, глубокая, бесконечная тишина, которая часто бывает в деревне зимой. Сонгют иный стороной ладони вытирал пот с лба. Мы продолжали копать песчаную землю, а яма продолжала снова наполняться. Эффективности практически никакой. Мы только напрасно тратили силы. Должно быть, это было очень трудно. Госпожа Ким нахмурив брови, снова цокнула языком. «Все, что вам нужно было сделать, — это разобраться с тем сержантом. Вы же были в километре от штаба. Нужно было всего лишь дождаться шанса вырубить его и сбежать. Все так просто. Вам это в голову не приходило?» И Сан-Гю вполне крепкий парень. Вмешался в разговор Кюхо. «Прекрати говорить ерну. Страшно подумать, что с ними тогда бы стало». Словно представив себе такое, госпожа Ким бросила на Кюхо полный отвращения взгляд. Индхэ тоже зло зыркнул на Кюхо, Он был уже готов высказать ему все свое недовольство, но все-таки сдержался. Однако Ван Гю сказал совершенно спокойно. «Странно, но мне не пришло такое в голову. И Сан Гю вроде бы тоже». На лице госпожи Ким впервые появилась довольная улыбка, которая словно бы говорила «Вот-вот, вы правильно поступили, безусловно правильное». Как бы там ни было, Асан Гю просто продолжал копать. Выкопанная земля довольно быстро стала высыхать. Я тихо спросил сержанта: "Раз уж так получилось, что мы умрём, скажите, что вы думаете на самом деле? Вы правда верите, что мы шпионы, или думаете, что с нами поступили несправедливо?" Он уставился на меня пустым взглядом и ответил несколько странно: "Это как рассудить? И так, и так несправедливо. Враг ты или свой, что это меняет? Все мы здесь в одной лодке". Я раздражённо подумал: Этот деревенского вида солдат просто философ и спросил, «О чем вы говорите?» Он ответил, «Прошлым летом на фронте, проходившем вдоль реки Иноктанган, я столкнулся со своим двоюродным братом. Он серьезно ранен и лежал среди убитых северокорейских солдат. Он умер прямо у меня на глазах, так и не узнав, кто я такой». Он помолчал немного и продолжил, «Если говорить о несправедливости по отношению к вам...» Не бы точно сказал, что к вам отнеслись несправедливо. Но разве так не со всеми корейцами? Я вам, конечно, верю, но что я могу сейчас сделать? Я просто исполняю приказ сверху. Кто знает, может, вам улыбнётся удача, и вы останетесь в живых. В любом случае не торопитесь с рытьём могил. Когда он молчал, я не мог понять его, но сейчас, когда он произнёс всего несколько слов, я сразу зауважал его. Какие у нас варианты? «Это армия, и мы на войне», — я спросил более спокойным голосом. «Судя по акценту, вы тоже с севера?» Он ответил, что «да». Когда я спросил, откуда именно, он ответил, что из Сон Чхона. Когда же я сказал «А мы и сын и Джон» впервые внимательно посмотрел на нас? Он был примерно моего возраста. Сон Гю тоже перестал копать и внимательно посмотрел на сержанта. Положив обе руки на черенок лопаты, он просто стоял, облокотившись на нее». Сержант спросил, в какую школу мы ходили. Когда мы ответили, что учились в школе Тон Джун, в Сыной Джу, он сказал, «В школе Тон Джун была сильнейший в футболе и регби, а еще в настольном теннисе». Это был важный момент. «Мой старший брат был капитаном футбольной команды, когда мы были лучшими в этой игре», — сказал я. Он снова взглянул на Сунгю. «Это так?» После этого вопроса он опять замолчал. Выражение лица Сон Гю стало угрюмым. Он отвернулся и стал яростно копать. Казалось, он ещё более разозлился. Какой смысл вспоминать прошлое? Ох, боже. Госпожа Ким снова цокнула языком. "На это всё?" спросил Кюхо. "Всё. Что ещё можно было сказать?" Сержан сжал губы и пробормотал: "Давайте прекратим подобные разговоры. Ничего хорошего из этого не выйдет." Я тоже сразу потерял всякий интерес, и не потому, что обиделся. Просто подумал, что всё это жалкая попытка выжить. Зимний день всё глубже и глубже погружался в тишину. Иногда, словно во сне, до нас доносились голоса из штаба, расположенного за километр. Ничего не указывало на то, что вообще-то повсюду идёт война. Здесь нас было только трое, и больше никого. И сколько бы я ни думал об этом, но заставить себя поверить в то, что мы и вправду умрём, Я не мог. Да, в такое нельзя поверить. Ех, ему-то звалась госпожа Ким. И что потом? Что-то произошло. Как вы остались в живых? Спросил Кюхо, когда Певангюза кончить свой рассказ. Однако вся компания казалось только разозлилась на Кюхо. Кто же не знает, что оба брата остались живы? Зачем портить момент, когда все хотели вдоволь насладиться чувством страха, которое испытывает человек перед лицом смерти? Когда еще можно так остро испытать состояние того, кого ждет смерть? Если говорить более трезво, то испытать саму смерть невозможно, потому что со смертью все заканчивается. Ван Гю тоже некоторое время мялся. Он, по всей видимости, и время больше тянуть не мог, но, с другой стороны, ему было жаль быстро закончить рассказ. Более того, коротко рассказать о том, как же они остались живы, показалось ему обидно и в чем-то даже непростительно. Немного погодя, я задал сержанту еще несколько вопросов. Я спросил, когда он перебежал на юг. Он ответил, что в сорок восьмом. Мы с Сонгю перебрались в сорок седьмом. Я спросил, в каком месяце. Он ответил, в июне. Мы бежали в марте. Я спросил, был ли он как-то связан с Северной антикоммунистической молодежной лигой. Он ответил, что короткое время был прикреплен к Янсанскому отделению, но вскоре ушел в армию. Я спросил, в какую школу он ходил на севере. Он ответил, что тоже ходил в школу Тон-Джун в Сыной-Джу. Он сказал, что учился там только год. Я спросил, может быть, он когда-нибудь видел Сон-Гю? Он ответил, что, возможно, видел его во время студенческого восстания в Сыной-Джу, но точно не уверен. Пока мы обменивались вопросами и ответами, произошла удивительная вещь. Я вроде как его допрашивал, а сержант, превратившись в подозреваемого, вроде как подвергался допросу. В конце концов, он снова отошел от меня подальше, чтобы не слышать моих вопросов. Слушатели в комнате совсем притихли, будто почувствовав, что гроза, которую они так ждали, должна была, наконец, разразиться. Ван Гью продолжал рассказывать. Так или иначе, мы вырыли довольно глубокую яму. Выглянув из нее, я увидел, что со стороны деревни по дорожке через рисовые поля шли к нам цепочка и четверо или пятеро солдат. Все, кроме одного, были с винтовками. Даже издалека было видно, что впереди с пистолетом в руке шел офицер. Я подумал, что настали последние мгновения моей жизни. Я снова бессиленно присел. Сен-Гю тоже побледнел от страха. Не знаю, сколько прошло минут. Все тело сотрясало дрожь, сердце бешено колотилось, и что-то будто бы било меня по голове. Сержант с винтовкой наперевес, приветствуя их, неторопливо отдал честь. Сунг-ю продолжал лихорадочно копать, будто каждая следующая горсть земли была последней. Офицер, шедший впереди всех, громко спросил. — Все готово? Сержант неловко ответил, как человек, пытающийся сильным северокорейским акцентом говорить на сеульском говоре. — Так точно? Все готово? Тогда офицер, подойдя к нам со спины, сказал. — Эй, вы, оба выходите. Можно больше не копать. Я думал, что нас хотят допросить в последний раз, и просто сидел на земле, уставившись на него пустым взглядом. Сен-Гю воткнул лопату поглубже в землю, отряхнул руки и выбрался из ямы. Что толку сожалеть теперь о такой неважной вещи, как жизнь? Однако, когда он вылез из ямы, все в комнате замерли от напряжения. Ван-Гю сделал небольшую паузу и, переводя глаза с одного на другого, улыбнулся. Потом тихо продолжил рассказ. Эй, кто это тут у нас? Неужто чёрные школы Тонджун? Что ты здесь делаешь? Это кто спросил? Воспешно спросил Инхэ. Госпожа Ким, Кюхо и все остальные очень удивились. На их лицах так же читался вопрос: кто это сказал? Госпожа Ким однако уже начала улыбаться. Аффицер, кто же ещё? Затем он добавил: Что-то во мне говорило, что я должен прийти сюда. Когда я вернулся из штаба после совещания, офицеры сказали, что мне не обязательно идти сюда самому, а надо отправить разобраться подчиненных. Не знаю почему, но я захотел прийти сюда сам. — Что же сделал Сонгю? — спросил Индхэ. — Сонгю? Какое-то время у него просто дрожали губы. Потом он потер ладони, чтобы стряхнуть оставшуюся на них землю, и сказал. — Ладно, ладно, все в порядке. Это был поразительный офицер оказался другом моего брата из Сынэй-Джу. И что произошло потом? Я снова присел на корточки и заплакал. Мы остались живы. А дальше что? Все рассмеялись, но в этом смехе чувствовалось нотка разочарования. Казалось, что люди были разочарованы тем, что братья там не умерли, что остались живы. Конечно, если бы они умерли, не было бы этой истории, никто бы не услышал, через что им пришлось пройти, но это к делу не относится. Они все хотели услышать что-то подобное, что пощекотало бы им нервы, дало бы возможность убежать от тоскливой комфортной жизни, позволило не возвращаться в обыденную реальность. Проще говоря, в их желании развлечься подобным образом было что-то бесчеловечное. В комнату внесли большой низкий стол, заставленный различными блюдами настолько, что, казалось, его ножки в любой момент могут надломиться. Следом в развалку зашел Сонг Ю. Он был настолько толстый, что ему было трудно ходить. — Эй, а вот и наш герой! — сказала госпожа Ким. Сонг Ю, конечно же, подумал, что это из-за того, что он именинник, и сказал. — Простите, я немного опоздал. Я развлекал гостей в другой комнате. Ну, приступайте к еде. Давайте, начинайте. И, повернувшись в сторону кухни, спросил: "Эй, почему вы не принесли чайник рисового вина? Слегка подогрейте и принесите сюда". Все рассмеялись. Сонгю почувствовал, что они смеются по какой-то другой причине, и спросил: "Что такое? Почему вы все смеётесь?" При этом глаза его округлились, он переводил взгляд с одного гостя на другого. Я просто рассказывал им, что с нами произошло на войне, ту историю, что с нами приключилось 4 января, «Во время отступления из Сиула», — объяснил Ван Гю. Сен Гю закатил глаза. «А, это история. Знаешь, а было бы лучше, если бы все для меня закончилось там и тогда. Я был бы избавлен от всех проблем, с которыми столкнулся в жизни». Было понятно, что он шутит, но все, казалось, думали так же. И вместо того, чтобы стать таким толстым... Вместо того, чтобы жить так тяжело с таким телом, может и правда было бы лучше, если бы всё закончилось там и тогда. Сонгю снова пригласил всех к столу. Садитесь, вы должны быть голодны. Налетайте, вот тут рёбрышки. Попробуйте эти куриные ножки. Эй, что происходит? Почему ещё не принесли рисового вина? Он повернул своё полное тело. Просто подогрейте немного, только не слишком сильно, крикнул он, устраивая суматоху. Потом Сонгю как бы между делом начал говорить. Это истории из прошлого. Ну, раз вы говорили об этом, я могу упомянуть кое-что, о чём я не говорил раньше. Вы знаете, что нас привели в командные штаб-проты, там было порой человек, которых я узнал. Больше того, один из них был офицером, но все они держались от нас подальше. Ни один из них не подошёл заступиться за нас. Они не хотели ввязываться в то, что могло создать проблемы. Так ведут себя люди, когда всё поставлено на кон. Чем опаснее ситуация, тем ниже они опускаются. И чем ниже они опускаются, тем все становится опаснее. Это взаимосвязано. Я тебе этого не говорил, Ван Гю, да? Но это правда. Сержант, следивший за нами с винтовкой наперевес, без сомнения тоже знал меня. Он должен был знать. Но ситуация не позволила ему вступиться. Какая трагедия. Давайте, налетайте. Здесь недостаточно еды для достойного празднования дня рождения. Извините меня. интересно, что они там делают. Скорее несите сюда рис и своё вино, крикнул Сынгю и передвинул тарелки с дымящимися серебрышками и двумя целыми курицами в центр, чтобы каждый мог легко дотянуться. Наконец, внесли чайничек, правильно нагретый варисоваго вина, все придвинулись ближе к столу и начали есть. Аппетиту всех было отменно, и гости объедались, осушая вино бокал за бокалом. Все очень быстро напрочь забыли обо всём, кроме еды, стоявшей перед ними. Несколько плохо пахнущих жирных свиней под светом 60-ваттной лампочки. Эй, я знаю, все голодные, но не забывайте выпивать. Давайте все выпьем. Эй, Индхэ, ты же любитель выпить. Что же ты так? До дна. Лицо Сонгю было красным. Он уже достаточно выпил в соседней комнате. Он все приглашал и приглашал всех праздновать его день рождения. 1976.